От заместителя командира БЧ-5 Шарья поступило тревожное сообщение: Течь в промпельном отсеке! Начали разбираться. Течь оказалась несильной. По сути, вода каплями просачивалась из привода кормового руля. Командир был в курсе. Время от времени она наблюдалась и раньше, соответствующие записи вносились в активный журнал, а также в лист требований ремонтных работ. Похоже, ремонтники не справились с проблемой. Хотя доклад из румпельного отсека не вызвал видимой нервозности, неизвестно, что случится, когда гидравлика перейдет в режим работы рулей на полном ходу или противник использует глубинные боеприпасы. Акустики доложили, что в 6-9 кабельтовых перед авианосцем идут два корабля. Идут прямо, не совершая маневра противолодочного уклонения. Один из них на пару кабельтовых впереди, а расстояние между ними полтора градуса. Уточнили данные по генеральной скорости авианосца, примерно 22 узла. Это означало, что он идет на полном ходу. Также офицеры рассчитывали очередность применения боеприпасов и изменения глубинно-дифферентных показателей по стрельбе, потому что каждая из торпед имела вес около 2 тонн. И вот подлодка уже в 8 милях от выставленного ею минного рубежа, то есть на предполагаемой позиции засады. Авианосная группа давно находилась на дистанции поражения телеуправляемыми торпедами и приближалась к зоне, в которой должны были сработать мины. Внезапно поступил доклад от поста радиотехнической боевой части. «Пип центральный, пилинг 3 градуса, справа по борту, сигнал активных средств локации на частоте 9,5 кГц, сигнал короткий, сигнал потерян». Лосев тут же связался с командиром БЧ-7 Андреем Синицыным. «Засекли?» «Пока не могу сказать», — отвечал тот. «Но сигнал сильный. Если он отразился на локатор мощным, то сейчас нас начнут щупать на разных частотах. Это цель номер 4 предварительно классифицировано как противолодочник. Уточняем по признакам 2 и 3. Давай, Андреевич, слушай внимательно. Пояснение. БИП. Боевой информационный пост. Одна из задач операторов постав ввод в биос данных об обнаруженных целях. Пояснение. ГАЗ. Гидроакустическая система. Прошло несколько минут. Снова тревожная весть от радиотехнической боевой части. Белинг 3 градуса, справа по борту, сигнал активных средств, сигнал неустойчивый, сигнал не обнаруживается. Самые напряженные мгновения. Засекут, сомнений почти нет. Сколько времени отпущено судьбой до этого момента? И вот звучат слова. Сигнал активной работы газ, слева по борту 3 градуса. Сигнал устойчивый, ритм четкий, с периодом 0,8 секунды на частоте 3,3 кГц. Справа по носу, 4 градуса. Сигнал активной работы газ. Сигнал широкополосный, четкий, ритмический, с периодом 0,8 секунды. Беллинг меняется вправо. Беллинг сигнала совпадает с координатами кораблей охранения главной цели. Цели номер 3 и номер 4. Цели классифицированы как эсминцы, типа Берг 3 серии с газ. Расчетная дистанция до ближайшей цели, цель номер 4, 68 кабельдовых Наблюдаю направленный постоянный сигнал на частоте 2,5 кГц. Товарищ командир, мы обнаружены противником. Словно раскололся прочный корпус и холодная беспросветное бездна хлынула в отсеке. Это не учение. Отбоя тревоги не будет. Обнаружены. Обнаружены не команды родного флота, и даже не потенциальным противником, а самым настоящим врагом, и пойдут сейчас к лодке не практические торпеды, а боевые, с сотнями килограммов взрывчатки. Хотя, следуя первоначальному плану, Лосев должен был скомандовать ПЛИ расчетом торпедных аппаратов, какое-то наитие, какая-то еще неоформленная мысль не дали ему это сделать, слишком просто. Через чур прямолинейно, незамысловато, но и медлить было нельзя. Повисшую на секунду тишину прервал голос командира: Экипаж! Внимание! Мы обнаружены противником! Боевая тревога. Командиру БЧ-5 готовить реактор к работе на полном ходу и полной нагрузке на электромеханическую боевую часть. Випс, дук, топс! БЧ-7, газ в активный режим. Данные по основным целям до стрельбы живо! БЧ-3, первые и четвертые торпедные аппараты. Согласно утвержденной очередности, то все. Пространство лодки наполнилось командами, репетовками, докладами. лосиф уже собирался дать команду огонь первому четвертым торпедным аппаратам, когда поступил доклад. Пелинг справа по носу 4 градуса, сигнал на частоте 730 МГц, двухимпульсный, короткий, сигнал завершен. По характеристикам соответствует запросному сигналу морских флотов НАТО. Выслушав доклад и подумав секунду, командир приказал. Продолжать наблюдение. Затем. Прибор ГПД Берилии. Приготовить к вводу данных. Пояснение. VIPS-DUC. Пусковая установка VIPS предназначена для установки средств оповещения гидроакустического противодействия. ДУК. Схожее с VIPS устройство, но более широкого применения. Пояснение. ГПД. Прибор гидроакустического противодействия. Пешка, принимай доклады. Шабалим, приготовь диктофон для записи сообщения. Сам он схватил ручку с блокнотом и спешно внес запись. Она гласила: I am the captain Brangita. My country India. We We ask you not to us. Пояснение. Я капитан Барангита, вооруженные силы Индии. Мы соблюдаем нейтралитет. Просим не чинить нам препятствий. После этого он быстро прошел к посту связистов, взял протянутый ему микрофон. Тишина на БП. Отключить на посту систему громкой связи. Скомандовал Лосев и дважды под запись зачитал текст. Разрешил включить громкую связь и приказал командиру БЧ-4. Передать через громкоговоритель два раза речью и дважды морзянкой. Возвратившись на свое место, командир продиктовал параметры хода для аппарата имитатора. От старта имитация выхода на полный ход. Двигаться параллельно нынешнему курсу лодки 5 кабельтовых. Поворот направо на 90 градусов. Одна миля хода с подъемом на глубину 250 метров, поворот на 80 градусов вправо, держаться глубины и курса. Пока все это делалось, подразделение «Синица» на активной локации получило точные сведения о курсе и местоположении основных целей авиационной группы. Данные были введены в БИУС, утверждены командиром и начали обновляться на торпедах. А дальше? А дальше командиру докладывают, что с пелинга принято сообщение. Сообщение было коротким, всего два слова на английском языке. Это был приказ. Ascend immediately. Всплывайте немедленно. Командир тут же распорядился перевести газ в пассивный режим, удостоверился в готовности торпед и дал команду пуск для аппарата имитатора. Сразу после этого вызвал по громкой связи командира БЧ-5. Котенко, прибор рэп не применять, понял? Так точно. Чтобы все твои расчеты знали, VIP сдух держать на готове, но прибор рэп без моей команды не применять. Чтобы машинально никто не выпустил шумелку, ясно? Так точно, дальше командир. Без вашей команды вип здух для постановки приборов РЭП не применять. Затем Лосев распорядился готовить второго имитатора для торпедных аппаратов номер 1 номер четыре, скомандовал ПЛИ. К авианосной цели ушли две телеуправляемые электрические торпеды. Сохраняя заданное выбрасывающим импульсом направления, они шли пока практически вслепую, так как акустическое поле почти полностью было забито шумами имитатора. «Внимание! По местам стоять всплытью. Боцман, всплывать на глубину полста метров, дифферент нас 10 градусов!» Отдал в приказание Боцману Закрутову. Пока первые торпеды догоняли и перегоняли обманку, а та начала делать запланированный поворот, была введена программа во второй аппарат-имитатор Берили. Приготовлены еще две телеуправляемые торпеды. Они предназначались для удара по ближайшим кораблям сопровождения авианос авианосца, обнаружившим «Кота». Второй шумоимитатор, согласно введенной программе, на техом ходу должен был дойти до той точки, где совершал поворот первый аппарат, повернуть в другую сторону и постепенно, поднимаясь на глубину 250 метров, пройти 2 мили, после чего перейти в режим воспроизведения полного хода подводной лодки. Выстрелена вторая пара торпед. Через несколько секунд подлодка выпустила имитатор. Без промедления стали вводиться задания еще в два прибора ГПД. В это же время загружали торпедные аппараты две противовоздушные мины. Они были запрограммированы так, чтобы не помешать стрельбам крылатыми ракетами, которые будут производиться с глубины 50 метров. А именно, АПЗУ не будут учитывать высококонтрассные цели, набирающие высоту на дальности ближе 3000 метров. Это означало, что стартующие калибры будут безопасно покидать зону обстрела зенитных установок. А на дистанции более 3 километров стандартный алгоритм принятия решения об атаке исключит их из числа объектов, годных для обстрела. При этом используемые в чинарах ракеты 9М336 будут готовы поразить цели, приближающиеся за пределы зоны ограничений и малоконтрастные объекты типа вертолета или винтового самолета. А АПЗУ готовы к использованию, об этом докладывается в центральной сперва отсека. Для снаряженных противовоздушными минами аппаратов Лосев командует «Пуск!» и зенитные установки уходят к поверхности. Через несколько минут они встанут на защиту экипажа от атак с воздуха. Теоретически они могут сбивать даже торпедоносные американские ракеты «Эсрок». Но реальную смертельную опасность противовоздушные мины несут авиации врага. Кстати, когда Лосев недавно общался с инженерами, практиковавшими личный состав в использовании противовоздушных мин, то они ему по секрету рассказали, что идут работы над расширением возможностей этого оружия. Так, например, предполагалось, что в ближайшем будущем АПЗУ смогут сбивать объекты, спускаемые на парашютах.